нет «Господи, ну я одна такая, а за что же другие тонут?» — голос сверху. «А я вас, блядей, целый год со всей страны собирал». Муж пришел домой раньше времени, заглядывает в спальню и видит, что двое занимаются любовью. Он, ни слова не говоря, берет сковородку, нагревает ее на газу и ставит на задницу мужчины. Страшный крик, муж убегает из квартиры, во дворе встречает его жена — Он н е д о у м е н и е спрашивает, а кто сейчас у нас в квартире? Да это моя сестра с мужем приехали погостить. Что сказала твоя жена, когда заметила, что ты целуешься с соседкой? Представь себе, ничего. А те два передних зуба и так давно пора было удалить. Муж возвращается из командировки, стучится к соседу. К моей никто не приходил? Нет. Совсем-совсем никто? Совсем-совсем. «Что, все двадцать дней никто-никто?» «Все двадцать дней». Помолчал, помолчал и сказал, «Ну, тогда и я не пойду». Муж отвечает по телефону, «Не знаю, звоните в б ю р о Погоды». «Кто звонил?» — спрашивает жена. «Наверное, какой-то моряк спрашивал, как там на горизонте». Жена с любовником лежат в постели, жена спрашивает, «Дорогой, ты такой сильный, что бы ты сделал с моим мужем, если бы он появился?» Тот отвечает, «Я бы его в бараний рог скрутил, ноги бы вырвал, он бы кровью умылся». Из прихожей раздается тонкий несмелый голос, «Фигушки, я еще два дня в командировке». В ресторане официант, «Мадам, почему ваш муж залез под стол?» «Это не муж, муж стоит в дверях». Жена ночью видит сон, будто спит она с любовником, и тут входит муж, она просыпается с криком, п р ы г а скорее в окно, муж идет, муж вскакивает с кровати и прыгает в окно, летит и думает, а кто же я?